Глава 37. Смерть. Все считают смерть чем-то плохим, но при этом смерть ваш лучший друг. Вы можете на нее положиться на все сто. Смерти все равно, чего вы добились в жизни. Более того, ей в первую очередь все равно, что вы упустили в жизни. Смерть принимает вас таким, каков вы есть. Почему ради всего святого вы думаете, что жизнь не может так же? Ёшка Брайтнер. Замедление на полосе обгона, курс осознанности для руководителей. Яблоко не держится. Карла начинала нервничать. Поскольку Тони был напуган до смерти и не был готов добровольно держать яблоко во рту, мы были вынуждены как-то закрепить его. Идея Карлы заключалась в том, чтобы прицепить яблочный черенок к носу Тони с помощью заколки для волос. Тогда яблоко, по крайней мере, болталось бы у его рта. Но хотя ноги и руки у Тони были связаны, он все еще был в состоянии трясти головой так, что яблоко то и дело падало. У нас нет какой-нибудь спицы в машине? спросил Вальтер. Тогда я бы просто вставил яблоко в пасть этому сукину сыну и проткнул ему щеки слева направо. Так точно будет держаться. Просто возьми за ленту вон там, предложил Саша. И действительно. Под ногами у нас катался наполовину использованный рулон изоленты, с помощью которой Карла и Вальтер совместными усилиями закрепили яблоко у Тони во рту. Я сидел впереди, рядом со Станиславом, и наблюдал за остальными в зеркало заднего вида. Тони размахивал руками и ногами, когда его тащили из комнаты для допросов. А ведь должен был радоваться, наконец-то попал на свежий воздух. Пусть даже за несколько минут до смерти. По причине того, что труп Мальта уже начал разлагаться, воняло в этой комнате нестерпимо. И вот пути Мальты и Тони разошлись. Тони успокоили электрошокером. Саша дал людям Вальтера необходимые указания, какому сотруднику мусоросжигательной установки передать Мальты в пакете. И еще на подъезде к парковке мы получили новость, что Мальта уже покинул топку через фильтр. Когда яблоко, наконец, было закреплено у Тони во рту, Мы выехали, и около трех часов прибыли на абсолютно пустую парковку, на которой предыдущую пятницу все и началось. Возле туалетной будки, которая в темноте выглядела еще более грязной, стояли два лимузина марки «Мерседес». Перед ними уже маячил Борис с четырьмя своими офицерами. Станислав припарковал наш «Форд Транзит» рядом с ними, и все, за исключением Тони, вышли на улицу. В нескольких метрах от нашей машины за деревьями стоял брошенный «Опель Кадет», на котором уже была красная наклейка ведомства «Правопорядка», означавшая, что это транспортное средство в скором времени будет утилизировано. Борис не мог бы выбрать более подходящей локации. На том месте, где должно быть стоял Игорь, на забытом колышке, трепетала полицейская лента. Точно на этом месте 9 дней назад Игорь загорелся и был застрелен драгоном потому что мудак, которого мы сейчас передадим Борису, заманил обоих в ловушку. Но Борис и его офицеры не принялись сразу же мочить офицеров Драгона, а вместо этого все вполне мирно пожали друг другу руки. «Борис», — начал я, — «хочу передать тебе привет от Драгона. Он еще раз приносит свои извинения за то, что произошло, но теперь он знает, кто в этом виноват. И он предлагает, чтобы ты...» призвал к ответственности предателя, неважно, какое положение тот занимал при нем. Я передал Борису газетную страницу с отпечатком большого пальца Драгона, на которой было написано то, что я сказал, а также смартфон. «Зачем мне мобильник? Драгон хочет мне позвонить? Я же скоро увижу его!» «Или этот трус собирается отменить встречу?» «Нет, на мобильнике признание!» Борис посмотрел «Признание Мальта», добытая под пыткой. «Значит, это Тони. Я так и думал с самого начала. Почему человек, который его обвинил сам, не здесь? Потому что Тони прикончил его на наших глазах, чтобы этого как раз и не случилось. Это было признанием вины, которого нам так не хватало, чтобы рассеять все сомнения. Поэтому здесь и сейчас ты получишь Тони с собственной персоной». Саша открыл наш транзит и вытащил оттуда сильно сопротивляющегося Тони. Двое офицеров Бориса тотчас забрали его. Борис был впечатлен. «Драгон убивает моего номера два и за это передает мне своего?» «Это по-честному». «Как вы умудрились укрепить на нем яблоко изолентой?» «Да», — ответила Карла. «Заколки не держат». «И, к сожалению, спицы у нас не нашлось», — добавил Вальтер. «Есть еще изолента?» — спросил Борис. «Конечно». Я отдал знак Саше. Саша бросил Борису оставшуюся изоленту. Борис поймал ее и передал своим людям, которые как раз стягивали с Тони штаны. Уже никто не обращал внимания на Сашу, который в этот момент удалился за деревья и открыл багажник «Опеля». «Изолента — это хорошо», — мечтательно произнес Борис. «Она решит мою последнюю проблему, а именно, как прикрепить ручную гранату к яйцам этого предателя». «Ты действительно хочешь...» — вырвалась у меня. Я держу свое слово. «Достойная позиция», — сказал я с уважением, глядя на то, как к мошонке Тони привязывают две лимонки. «А что с щекой? Ее же должен кто-то вытащить?» Меня интересовал этот вопрос с чисто технической стороны. Борис показал на два смотанных бигфордовых шнура, концы которых были привязаны к чекам. Тем временем Тони... Распяли вниз головой на кресте, который люди Бориса, очевидно, позаимствовали в борделе. «А что делать со сколками и останками? Тут же будет настоящая скотобойня, когда этот тип разлетится по всей парковке. Я имею в виду, что тут же ваши красивые машины». Никто не обратил внимания на мое замечание. В этот момент офицеры Бориса подняли крест и отнесли его за туалетную будку. «Между нами и ожидаемой скотобойней Теперь лежали 8 квадратных метров грязного бетона. «Этот человек все продумал», – одобрительно заключила Карла. «В действительности холодная расправа Бориса очень сильно отличалась от эмоционального всплеска насилия, в результате которого Драго на этом же месте отправил на тот свет Игоря. Но вот результат был совершенно таким же, причем как для жертв, так и для уборщиков места преступления». Офицеры вернулись и передали Борису концы бигфордовых шнуров. «Не хочешь сказать ему что-нибудь? Пару слов напоследок. Что-нибудь театральное?» Подначил я Бориса, но тщетно. Борис одновременно потянул за оба шнура. «Зачем? Ну, просто мы так старались с этим яблоком, и два одновременных взрыва за туалетом не дали мне закончить фразу. Останки Тони и обломки креста» разлетелись на многие метры во всех направлениях, не перекрытых туалетной будкой. После того, как отзвучал двойной взрыв, вдруг послышалось неровное жужжание. Я посмотрел наверх. Борис проследил за моим взглядом. Дрон. Он покачнулся в воздухе и рухнул на землю, точно между нами, разбившись в дребезге. На нем была камера и антенна. — Что это за дерьмо? — спросил Борис. — Это дрон. Нашу расправу снимали. Попытался я проанализировать ситуацию, вложив максимум удивления в голос. С технической точки зрения, это был такой же дрон, какой я сбил несколько дней назад палкой, когда прогуливался в лесу. Только вот на эту модель я налепил маленькую наклейку с надписью «Полиция», и эта надпись сработала. «Это дрон легавых», — прорычал Борис. «Значит, какой-то урод нас предал», — сказал я. Борис уже занес ногу и начал топтать дрон и камеру. «Никто не смеет снимать меня во время убийства». Я остановил его. «Это бесполезно. Видишь антенну? Все видео с этого дрона уже сохранены на каком-то внешнем носителе». «Что это значит? Мы в полной заднице. Нам ждать здесь, пока нас не арестуют? Мы сматываемся все сейчас же!» Люди Бориса засуетились и бросились к своим машинам. И мои офицеры уже запрыгивали в наш транзит. Я попытался соответствовать своей новой роли лидера. «Стойте!» «Если мы сейчас все в панике сбежим, то не сможем ни о чем договориться. Если этот дрон все заснял...» Я, изображая волнение, повернулся к Борису. «То полиция знает, что ты несешь ответственность за это убийство. И все мы в этом участвовали. Важно сейчас убрать тебя с линии огня, а остальные согласуют свои показания». «Как это?» «Для начала тебе нужно залечь на дно. Все прочее обсудим по телефону». «Залечь на дно? Где?» Я сделал вид, что думаю. И что мне в голову вдруг пришла гениальная мысль. «Я отвезу тебя прямо к Драгону. Отсюда!» «Он в надежном укрытии. Вы оба сейчас в одной лодке, но нужно торопиться. Сейчас сюда нагрянет толпа полицейских!» Борис посмотрел на меня, сначала со страхом, потом в раздумье, и, наконец, с пониманием его синило. Довольная ухмылка появилась у него на лице. «Ты гений, господин адвокат. Давай так и сделаем. Народ! Сейчас вы все сваливаете отсюда!» бьорн отвезет меня к Драгону, я свяжусь с вами!» Влади, дай адвокату ключи от машины!» Владимир, офицер Бориса, бросил мне ключ от одного из Мерседесов. Остальные расселись по другим лимузинам и в наш транзит. Мы с Борисом побежали к оставленному нам Мерседесу. Рядом со мной возник Саша. «Гениальный полет!» – прошептал я ему. «Спасибо, я тренировался!» «Собери остатки дрона и уничтожь их, как и договаривались!» Саша пошел к туалетной будке. Наш «Транзит» и второй «Мерседес», скрижища покрышками, рванули с парковки. Борис уже хотел сесть на пассажирское место своей машины, когда я положил руку ему на плечо. «Извини, Борис, но с этого момента тебя никто не должен видеть. Ты обязан исчезнуть здесь и сейчас». «Куда?» — быстро спросил Борис. Я открыл багажник. «Не очень удобно, но надежно». Борис забрался в багажник. «Значит, я скоро увижу Драгона?» «Ты скоро увидишь драгона». С этими словами я захлопнул крышку багажника. Безоценочно и с любовью, то есть осознанно.